Глава десятая. В принципе, речь идет о том, чтобы правильно разделить огромный пирог, дабы мы могли, во-первых, им овладеть, во-вторых, им управлять, в-третьих, его эксплуатировать. Русские теперь отдали приказ о партизанской войне за линией нашего фронта. Эта партизанская война имеет свои преимущества. Она дает нам возможность истребить всех, кто идет против нас. Основные принципы. Нельзя допустить существование каких-либо вооруженных сил западнее Урала. Даже если для достижения этой цели нам пришлось бы вести войну сто лет. Все наследники фюрера должны знать. Безопасность Рейха будет обеспечена лишь тогда, когда западнее Урала... Нет чужеземной военной силы. Охрану этого района от всех возможных угроз берется на себя Германия. Железный принцип на веки веков. Никому, кроме немца, не должно быть дозволено носить оружие. Этот принцип особенно важен. На первый взгляд, кажется, проще привлечь к военной помощи какие-либо другие подчиненные нам народы. Но это ошибка. Это рано или поздно обратиться против нас самих. Только немец может носить оружие, не славянин, не чех, не казак и не украинец. Из выступления Адольфа Гитлера на совещании высшего партийного руководства 16 июля 41 года. Командующим войсками тыла групп армии Север, Центр и Юг. Совершенно секретно. Действующая армия. Большое расширение оперативного пространства на Востоке, коварство и своеобразие большевистского противника, особенно на чисто русских территориях, уже с самого начала требует обширных и эффективных мер, чтобы управлять занятой территорией и использовать ее. Стало известно, что не везде еще действуют с нужной строгостью. Частично это объясняется недостаточной еще, до сих пор обученностью вновь привлеченных и используемых учреждений и войск. Смена ведомств ни в коем случае не должна помешать или влиять на выполнение этой задачи отрицательно. Поэтому главнокомандующий сухопутными войсками распорядился со всей решимостью указать на соображение следующего порядка. При любых действиях и при всех предпринимаемых мерах следует руководствоваться мыслью об обязательной безопасности немецкого солдата. Первое. Обращение с враждебно настроенными гражданскими лицами. Необходимое быстрое умиротворение страны возможно достичь только в том случае, если всякая угроза со стороны враждебно настроенного гражданского населения – будет беспощадно пресечена. Любая снисходительность или нерешительность – это слабость, представляющая собой опасность. Нападение и насилие всякого рода против лиц и имущества, как и любые попытки к этому, должны быть беспощадно пресечены оружием, вплоть до уничтожения противника. Там, где возникает пассивное сопротивление – или же где призывала к дорог, стрельбе, нападениях и прочих актах саботажа сразу обнаружить виновных и указанным образом покарать их не удается, следует незамедлительно прибегать к коллективным насильственным мерам на основании приказа офицера, занимающего служебное положение командира батальона и выше. Категорически указывается на то, что предварительный арест заложников для предотвращения возможных незаконностей не требуется. Население отвечает за спокойствие на своей территории без особых предупреждений и арестов. Нападения и злодеяния, направленные против назначенных нами на работу, например, на строительство дорог, в сельском хозяйстве, на промышленные предприятия, фабрики, лиц из местного населения или на надзирающий персонал рассматриваются как выступление против оккупационных властей и должны соответственно караться. Всякая поддержка или помощь со стороны гражданского населения партизанам, бродячим солдатам и так далее точно так же карается, как партизанщина. Подозрительные элементы, которые не уличены в тяжелых преступлениях, но по своим убеждениям и поведению представляются опасными, должны быть переданы оперативным группам, то есть отрядам полиции безопасности или СД. Передвижение гражданских лиц без соответствующих пропусков следует прекратить. Спокойствие и умиротворение наступят в районе скорее и вернее всего в тех случаях, когда гражданское население будет привлечено к работе. Поэтому следует исчерпывая все возможности, всемерно поддерживать любые мероприятия в этом направлении. Любой командир и комендант, вплоть до низшего местного коменданта, должны сознавать, что речь идет. об актуальных вопросах, требующих в любом случае самого срочного и энергичного вмешательства. Они должны чувствовать себя лично ответственными за полное проведение нужных мероприятий. Командующие тылом армии обязаны со всей энергией и строгостью держаться этой точки зрения, осуществлять указанные установки и следить за их выполнением на подчиненных им территориям. 25 июля 41 года. Начальник штаба Верховного командования сухопутных войск генерал Оберст Гальдер.